не следует смешивать с Кемерийским боспором или Керченским проливом. Был сооружен понтонный мост, по которому его армия пересекла боспор и направилась на север через Фракию. Одновременно его флот идет на Черное море для встречи сухопутных войск в устье Дуная. На своем пути к Дунаю он завоевал фракийское племя гетов. Когда его армия достигла реки, Дарий приказал соорудить еще один понтонный мост, который был оставлен под охраной ионийских греков, его вассалов. Его главная армия тем временем вошла в Бессарабию, держа путь, собственно, в Скифию. Именно тогда Скифы запросили своих северных и восточных соседей о помощи, как упоминалось выше. Смотрите раздел 4 выше. Поскольку некоторые из них отказали в какой-либо помощи, скифы решили встретиться с персами не в обычной битве, а разделить свои силы на три части и отступить вглубь, уводя свой скот, сжигая траву и уничтожая колодцы. Это стало классическим примером стратегии выезженной земли, использованной русскими против Наполеона в 1812 году, и против Гитлера в 1941. Описание Геродотом Кампании детализировано, но мы не знаем, насколько оно надежно. Его информатор, вероятно, слышал истории об этом от стариков, которые сами не могли быть очевидцами событий и лишь передавали, что знали от людей предшествующего поколения. На базе повествования Геродота ход кампании Дарья может быть реконструирован по следующим линиям. Персы пересекли Черноморские степи от устья Дуная на восток к рекам Дон и Донец. После сожжения города Будинов они сначала повернули на север, а затем на запад. Таким путем они прошли через страны Меланхленов, Андрофагов, Невров и Агатирсов. В конце концов они вернулись назад на юг, к Нижнему Дунаю. Предположив такой маршрут Дария, можно определить, что вся кампания должна была длиться более 60 дней, в течение которых по Геродоту ионийцы обещали охранять Дунайский мост. Эти последние, однако, оставались дольше назначенного времени, и все еще охраняли мост, когда Дарий наконец появился с остатками своего войска. Вся компания провалилась. Сначала скифы не оказывали сопротивления. Они начали терзать персидские войска, как только они побежали. Согласно Геродоту, скифские агенты принуждали к дезертирству ионийцев, охранявших мост, которые первоначально дрогнули, но большинство их в конце концов осталось Таким образом, Дарию удалось привести в Афракию, по крайней мере, часть своей армии. Недавно Ростовцев предложил новую интерпретацию подлинного смысла скифской кампании Дария. Ростовцев, страница 84. По мнению этого ученого, царь-воин не склонялся к завоеванию, и не намеревался уничтожить и подчинить Скифскую империю. Его целью было только совершить впечатляющий рейд в Скифское царство как доказательство персидского могущества и нанести один или два тяжелых удара по Скифской армии. Ростовцев полагает, что Дарий преуспел в своем предприятии. Это воззрение можно принять в качестве исключительного, И очевидно, что если Геродот преувеличивал неудачу Дария, то Ростовцев зашел довольно далеко в другом направлении. Может случиться, что персидский монарх намеревался удовлетвориться лишь разведывательным рейдом. Но его потери были, вероятно, более серьезными, нежели он предполагал, и в любом случае результаты разведки были далеко не блестящими, поскольку она показала колоссальную силу скифов преследуя по пятам отступающего дарья отряд скифов напал на фракийский херсонес